Переодеваясь и отвечая на приветствие товарищей, спешащих в объятия эмоцион тектора бодрости, Иван вспоминал реестр сборных, участвующих в играх. Команд было 16. Пять из них из Солнечной системы. Сборные Земли, Луны, Марса, Астрономического союза и сборная внешних планет. Остальные – сборные поселений людей из систем других звезд. Еще во время знакомства с командами по видео Иван с трепетом ждал встречи с другими разумными существами. Однако в этом вопросе прогнозы его любимых писателей не оправдались. По всей видимости, человеческая цивилизация была уникальна во Вселенной. Во всяком случае, человек, проникший за тысячу лет звездоплавания к центру галактики, братьев по разуму не обнаружил. Эта игра со сборной Марса была предпоследней и самой трудной. Сборная Марса по волейболу была чемпионом Галактического спортсоюза 1082 года, и землянам предстояло в этом поединке доказать, что кубок предыдущих игр принадлежит им по праву. Иван волновался. Несмотря на защитный барьер психомассажа и месяц аутотренинга, Мысли его все чаще возвращались в родное время. Он гнал их прочь и... Ничего не мог с собой поделать. Возвращаться не хотелось. Товарищи понимали, что с ним происходит, ибо человек третьего тысячелетия научился, кроме всего прочего, реагировать на чувства, ощущать боль соседа, сочувствовать, сопереживать, устанавливать мысленный контакт хотя в последнем случае вступали в силу этические нормы мыслесвязи. Никто не читал мысли собеседника без его разрешения на контакт. Товарищи по команде понимали Ивана и с присущим им тактом не замечали его состояние. Он помощи не просил, не ждал, следовательно, мог сам справиться со своими переживаниями. В десять минут одиннадцатого старший тренер-организатор сборной земли построил игроков, вздохнул и сказал. «Веселиться вы умеете, вижу. В нашем активе пять побед. Так вот постарайтесь, чтобы их стало на одну больше». Все засмеялись, Иван же вдруг почувствовал, как тает в душе айсберг напряжения. Он знал, что в других командах тоже есть выходцы из прошлого, в том числе и в команде Марса – Сергей Павлов, живший в 22 веке. По правилам игр разрешалось укреплять команды игроками прошлых веков, прошедшими адаптацию и давшими согласие на временное перемещение. Парадоксы времени исключались. Наука тридцатого столетия вычеркнула время из списков врагов человечества. Иван был знаком с Сергеем и с другими выдающимися игроками, преодолевшими бездну времени. И от мысли, что возвращаться в свое время придется не ему одному, зависть к остающимся и неудовлетворение собственным положением отодвинулись на задний план. Иван видел, чего ждали от него товарищи и тренеры, в него верили, и единственным способом отблагодарить их за эту веру мог быть только спортивный стресс, полная самоотдача в игре.